Глава 11. Дом Фрика. Комната чумы. «Это какая-то фигня, а не план чума. Лобовой удар под скрытом Ты серьезно? Где мы возьмем скрытый для транспортников? А ведь еще надо будет закрыть каждого бойца. И как ты представляешь координацию действий группы под скрытом Сообщаю для непосвященных. Связь под скрытом не работает». Волкалак расхаживал около журнального столика с лежащей на нем картой боевых действий в предстоящей операции. «Ты пойми, это же архипелаг. Нужная нам точка практически в его центре. Будь я на месте Тенебриса, я бы свое логово прикрыл здесь, вот здесь, здесь и здесь». Волкалак потыкал когтем в острова на краю архипелага поставив что-нибудь противовоздушное на склоны гор так, чтобы скальные навесы закрывали позиции от подлетающего противника. А затем вся эта ПВО могла бы послать сюрприз в задницу пролетевшим. Ну а атаковать с моря — вообще безумие. Лоцманские карты, если бы они у нас даже были, давно не актуальны за своей древностью. Уровень океана не стоит на месте. И где раньше были судоходные проходы, теперь вполне может быть мель или риф. Туда ходят на глазок. Знания протока пролива в карике кочуют из поколения в поколение. Санжи, Санжи, полегче, эй!» Откинувшись на спинку дивана, чума внимательно изучала потолок. «Как говорил в свое время один усатый дяденька из моего мира, критикуя, предлагай». Я тебя сюда пригласила вовсе не лекцию проводить о том, какой из меня хреновый стратег. А для согласования плана. Вот и согласовывай. Я в военных делах ноль без палки, и тебе это обстоятельство известно как никому другому». Харис сидящий на подлокотнике кресла, нагнулся к уху находившегося в кресле Серого и хихикнул. «Вот я давно говорил, что Чумка без палки, и куда только Фрикаделька смотрит» вот дебилта Думает, не услышу!» — усмехнулась девушка. Но, видимо, и фрикаделька тоже расслышал шепоток Хариса, потому что последовал мягкий, но очень быстрый и мощный удар с сжатой лапой под ребра инота. Тот молча выпучил глаза и, пустив из уголка пасти струйку слюны, начал медленно сползать со спинки кресла, вцепившись в тело серого. Волкалак забрался на кресло напротив девушки, положил голову на лапы и, не мигая, уставился на карту. Повисла тишина, которую все присутствующие в комнате восприняли как призыв высказывать свое мнение. «А если мы вот сюда подтянем?» — Серый ткнул лапой в карту. «Ой, Серый, лучше заглохни!» — грубо оборвал его немного оклемавшийся Харрис. «Командиры сами разберутся. Вон их тут сколько!» А если из другого мира сразу в точке возродиться? Это же десант получится. Они нас точно на своей базе не ждут. Выдвинул свою идею Глэм. Появимся неожиданно и всех там передавим. Сетку привязки места смерти на Гарзе и место возрождения на Фелесе можно быстро просчитать. Слышь, макака на стероидах! Твою жопу, сколько иглометов влезет! В мою вот и магазин не войдет! Снова подал голос Харрис. «Или ты их своим очарованием обезоруживать собрался, дубина ты волосатая?» «Кстати, вопрос насущный», — поднял голову Санжа. «Что у нас по вооружению? Вернее, что по штатному я знаю? Комплекты енотов и всякий прочий ручной огнестрел? Что по тяжелому оружию?» «Ну, я с не могу стрелять достаточно мощными зарядами. Правда, немного пожертвовав скорострельностью, чума смотрелась вокруг». Глым вполне сильный огневик. Огненный шторм пусть и не костанет, но что-то близкое к нему вполне. «Это все не то чума», — перебил ее Санджо. «У нас нет ничего, чтобы доставать до цели, находящейся вне прямой видимости. Из укрытия ты их чем? Сиськами выманивать собралась? Ладно, если удастся высадиться, в чем я сильно сомневаюсь, но как только нас засекут...» У них же наверняка заранее подготовлены огневые точки, и, подозреваю, совсем не из говна и палок. Времени у них было достаточно, чтобы укрепиться всерьез. Нам нужно что-то крупное. Кто знает, где это что там можно добыть. — А вас, джекис я попрошу остаться, — крикнула чума в спину наблюдателя синдиката, пытающегося по-тихому просочиться через уже приоткрытую дверь из комнаты. — Санжа, я тут... Тебе сейчас связь с синдикатом налажу. Заказывай все, что нам понадобится, покуда наш многоуважаемый радист Кэт не смылся. Значит, здесь пойдут группы тройка и четверка. работаете только с фронта. С флангов вас прикроют единица и пятерочка. Глэм, распредели минимум по два огневика и одному хоть самому хреновому менталисту в каждую группу в затяжные бои не вступайте подходите к укреплению на достаточное расстояние менталисты покажут где засела живность а огневики пусть чистят выжигайте гнездо и идете дальше главное не останавливаться держать темп забуксуйте или заляжете потом можете и не подняться если встречный огонь сильно плотный или по вам начнет работать артиллерия не огрызайтесь «Отходите и наводите на них арт-удар с дреддноута. Ваша задача, по сути, зачищать раскуроченные артиллерией точки. Хорошо бы еще чем-то прикрыть продвижение тройки и четверки, они, по сути, под самым огнем пойдут». «Эх, басмача накрыла, прямо план Барбаросса соорудил». Чума с изумлением наблюдала за Санжа, у которого внезапно прорезался стратегический талант. «Жекис!» «Да идите вы в задницу, делайте уже, что хотите!» Жекис утонул в мягком кресле и прикрыл голову лапами. «После боевого корабля хоть жопу мою выбрите на валенке!» «Да не гунди ты, так уж прямо боевой! Старая корыта со списанным вооружением!» «Не ной, не так уж мы синдикат сильно и трясем! Это ведь не только нам надо!» Чума повернулась к Жекису. «Хочу напомнить, что мы сейчас, по сути, старые косяки синдикаты исправляем». «Боевых шагоходов бы дать группам в усиление», – задумчиво произнес Фрикаделько. «Эх, Орлов бы парочку и один кулон», – мечтательно закатил глаза Санджа. «Тогда можно было бы просто тараном пройтись, выжигая себе проход, где душа пожелает». «А где я вам их возьму?» – взвился Жекис, подпрыгнув на кресле. Но ну, не делали их на фелисе, не сподобились тут наладить их производство! Тут никто не воевал никогда!» Под конец гневной тирады в нем проснулся сарказм. «Нет, ну дали бы время хоть неделю, я бы вам, может, и помог. Выделил бы свою группу. Они в собственных задницах по винтику протащили бы броневые шагоходы и здесь собрали. Но вам же это надо было еще вчера!» После ночи сплошного ора в амулет-связи с синдикатом он выглядел прямо-таки удручающе. Красные глаза, сухой нос, шерсть клочьями торчит в разные стороны, усы закручиваются в спирали. «Нет у нас боевых шагоходов и ударных флайеров раз-два и обчелся! Фелис, мирный лист! Тут не велись боевые действия такого масштаба! ни как да «А может, наши шагоходы возьмете?» Решительно вступил в разговор Фрик, махнув рукой Жекису, чтобы тот замолчал и немного остыл. «На Фелисе используются только гражданские модели. Тот Жекис прав. Брони нет ни грамма. Развалятся не то что от падения, а от выхлопа выстрела из тяжелого излучателя». Вздохнул Санджа, снова роняя морду на лапы. «Так давайте на них станционные щиты установим» подал голос Адис. «У нас же они есть. Развернем полусферой вперед, а пехота пусть за ними цепью идет». «Вот это, граждане-оборотни, уже похоже на план», подытожила чума ночные посиделки. «Итак, командиров групп прошу остаться. Остальные могут отсыпаться. Тузы, оба двое брысь отсюда!» Отчаянно засопев от негодования, еноты молча пошли к двери. Остановившийся в проеме Харис не выдержал и, обернувшись, показал девушке язык. «Ну, наглец!» — рассмеялась чума в душе. «Зато свой наглец!» Фелис на краю архипелага Карика за час до штурма. «Подходят, Адис, готовься! Штурмовать плавсредство тебе не впервой, уже все знаешь!» Адис кивнул, крепче сжав лапами штурвал батискафа. «Эй, командос!» — Санжи заглянул в кубрик развалившиеся кто где каталаки из команды «Глыма» тут же повскакивали. «Готовность, ребятишки! Ты, Рыжий, пулемет свой здесь оставляй, никого не мочим. Глушить, крутить и бросать на палубе. Потом их убьем. Сейчас главная скорость!» «Эй, ты, который с хитрой мордой! Бежишь сразу на кран, глушишь всех, кто там будет, и разворачиваешь стрелу на левый борт. Как только Адис откроет крышку, начинаешь перегрузку!» Адис дождался, пока проплывающий над батискафом Баркас пройдет над ними и уже привычно пристроился за кормой обреченного судна. Через минуту в борт катера полетели абордажные крюки, и каталаки, едва различимыми перед рассветом темнями, вслед за силуэтом волчьей фигуры рванули на штурм. На палубе и в надстройке одновременно заработали 10 иглометов с парализующими стрелами. Трём и машинное отделение просто забросали гранатами с усыпляющим газом. Весь штурм старого «Баркаса» занял меньше 13 секунд. Пока батискаф выруливал и протирался бортом к утратившему ход судну, каталак крановщик уже развернул стрелу и спустил крюк. Пока 10 штурмовиков выволакивали из трюма «Баркаса» груз и скидывали его за борт, оставшиеся на субмарине... Неспешно перегружали на борт пронумерованные контейнеры и закрепленные на транспортировочных поддонах новенькие шагоходы. «Все, Рататой, дальше без меня!» «Не дергайся, и все будет в ажуре!» Волкалак приобнял кота, стоявшего за штурвалом Баркаса, и похлопал его по спине. «Команда у тебя просто молодцы! Талантливые ребята и расторопные! Все получится, как задумано!» Когда Адис уже ушел на глубину, а основательно перегруженный Баркас взял курс на порт, с борта соскользнула в воду черная тень и направилась в сторону ближайшего островка. «Чума! Входим в зону действия их ПВО через три, два, один!» У самой верхней точки острова, мимо которого пролетал флайер, Вспыхнул сначала один огонек взрыва, за ним еще один и еще. После этого в воздух взлетела зеленая сигнальная ракета. «Открывайте двери! Попутчика подберем!» Флайер снизился, замедлил скорость и открыл створки грузового люка. Спустя секунду от острова отделилась белая черта и, набирая ускорение, помчалась к флайеру. На подлете белая полоса оказалась выхлопом механизма, надетого на спину черного волкалака который влетел в проем люка и сбросил почти израсходованный реактивный ранец на пол. «Добрый вечер, господа диверсанты! Я из секты свидетелей пришествия чумы. Не желайте причаститься и покаяться?» Фелес, Порткарика Перегруженный баркас, дико подвывая моторами, ввалился в акваторию порта и медленно побрел на свое место у грузового пирса. «Хераси, как тут забито! Это же вроде заброшенная база была! Откуда такая движуха?» – поделился рулевой каталак увидев заполненную до отказа бухту. «Ну так тут вывеска, что эта база террористов при входе не висит! Это просто порт!» Причем с более свободными правилами, чем у других. Ну ты понял. Ладно, я двинул подготавливать энергоустановку. «Свистните, когда начинать», — сказал Ратату и спустился по трапам в машинное отделение. Пройдясь прямо по бывшим хозяевам баркаса, лежащим на полу и связанным попарно, он начал завинчивать на реакторе судно-предохранительные клапаны и замыкать некоторые предохранители. Баркас доплелся до своего разгрузочного места и, не дожидаясь прибытия на борт портового инспектора, пришвартовался. Переодетые в спецовки каталаки подогнали на пирс свободные грузовые платформы. Расталкивая и сопровождая пинками и крепким матом портовых обитателей, каталаки начали шустро растаскивать контейнеры, и расставлять их в обозначенных ротатуем местах вдоль единственной улицы, выходящей на пирс. «В документах этого нет! Откуда они взялись?» Портовый инспектор уже десять минут как выносил мозг рататою, потрясая толстой папкой документов в лапе и тыкая второй лапой на сгруженные шагоходы. «Как я, по-твоему, должен декларировать их? Где транспортная накладная?» «Почему вы начали выгрузку без моего одобрения? Как я в этом бардаке должен работать? Объясните!» «Да что ж ты тугой-то такой? Я их, что ли, покупаю? Мне что погрузили, то я и привез. Мне это барахло и даром не надо. Связывайся с логистом, пусть тебе пересылают бумажки. Моя задача — вот эту лохань ржавую в нашей акватории не утопить». Рататуй махнул лапой на баркас. У меня еще две ходки на сегодня, а ты мне тут голову паришь. Мне оно нахер не надо, я тебе не почтальон. Сейчас сброшу весь груз посреди пирса, сами потом разбирайтесь с ним». Под перебранку старшего каталака с портовым начальством остальная команда нагло толкала платформы с шагоходами подальше от Баркаса и ближе к центру улицы. Последний оставшийся на борту каталак спрыгнул с места оператора корабельного крана, громко свистнул, давая сигнал ротатую и помчался в специально подготовленный незадолго до прибытия камбуз. За короткий срок, пока судно шло в порт, каталаки вытащили из него все, что могло гореть или давать дым, а один из металлических стульев густо облепили термитными шашками. Закрыв за собой плотно дверь, И еще раз проверив иллюминаторы на герметичность, каталак умостился на этот стул, намертво стянул на себе крепежные ремни и поджег шнур. Когда из камбуза прекратилось шипение сгоревшего термита, Рататуй заглянул туда и довольно кивнул, увидев обгоревший труп каталака. Связной благополучно отправился на гарзу с информацией о месторасположении контейнеров с оружием. Каталаг быстро спустился в машинное отделение, выкрутил ручки мощности реактора до упора и пустил машину в дикий перегруз. Вырвав с проводами систему аварийного тушения реактора, ротатой поспешно спрыгнул на пирс и помчался к шагоходам. «Гарза, двадцать минут до штурма». «Глэм, я уже жопу отсидел, сколько еще до перехода?» «Я тебе твою жопу сейчас пополам порву, даст! Ты у меня напросишься!» — проревел Горилла. «Как же ты меня достал! Вы после моего ухода совсем мышей ловить перестали, дятлы! Захлопни варежку и жди команды, как все!» Почти триста наемников сидели ровными рядами посреди заснеженного поля, вокруг расчерченного в натуральную величину прямо на снегу плана порта и готовились к переходу. Тут и там в определенных местах на плане стояли флажки с номерами, обозначающими контейнеры. Гром. Контейнер 2 на вилах погрузчика. Хруст. Контейнер 4, командир. Чирик. Девятый босс. Огромный белый самец гориллы, крупнее самого глыма, с хрустом разминал огромное ручьище. Возможно, придется взламывать ворота. Даст э чё там, э, как его?» «Даст идёт нахуй за него теперь Сурок». «Сурок! Седьмой контейнер, босс! Будет под навесом за мешками!» «Вот он!» Сурок ткнул лапой в левую сторону, намеренно задев по морде только что ставшего бывшим командиром группы «Даста». «Нормально!» «Учтите, если у них...» Горилла ткнул в сторону недавно прибывшего с баркаса курьера Каталака. «Все пойдет в...» «Никак, надо. Долго сопли не жуете. Выбирайтесь своим ходом. Для путешествия вам всем раздали баллончики с газом. Собираемся все на нашей старой базе в Чпокуне и ждем дальнейших указаний». Фелис, порт Карика. Смотровые экраны и иллюминаторы флайера на мгновение затемнились, спасая пассажиров от ярчайшей вспышки. И снова обрели прозрачность, когда в центре порта Карика выросло небольшое грибовидное облачко мощного взрыва. Через несколько секунд пришла взрывная волна, и Серому пришлось отчаянно балансировать маневровыми двигателями, чтобы удержать пепелац в воздухе. «Вот так поздоровались. Харя, что у нас?» Чуме стало неуютно, когда она увидела этот грибок над портом. Часть скрыто сдула с корпуса взрывной волной к херам волчачьим. «Мы явились миру, госпожа!» Довольно выпалил Харис и рассмеялся. Сидящий в соседнем кресле серый хихикнул, прикрыв пасть лапой. «Убью обоих, но позже», — пообещала девушка тузам. «Санжа, вы там как?» «Фейерверк заметили, выходим на позиции. Тряхнуло хорошо, но ничего критичного. Глэм! «Глэм, вы высадились? Ответь!» Посреди улицы, ведущей в порт, царили паника и хаос. Крыши и окна ближайших зданий были выбиты. В самом порту начинался пожар, грозящий взрывами пришвартованных судов. Как и предполагалось в нашем плане, обитатели порта приходили в себя после контузии и травм, собирались в бестолковую толпу и начинали паническое бегство вверх по улице, подальше от эпицентра взрыва, в сторону администрации города. Среди толпы то тут, то там, поодиночке или сразу группами, начинали приходить в этот мир наемники из Гарзы, и каждый прибывший тут же бежал к контейнеру с номером своей группы. Последними, как самые крупные и выносливые, в этот мир пришли Глым и Белая горила «Я, Глэм, высадка прошла успешно. Начинаем наземную операцию!» Шагоходы, прикрывшие от взрыва своими щитами группу ряженных матросами каталаков, порвали их хлипкие транспортировочные вязки и начали выпрямлять свои ходульки. Наемники, вооружившись привезенным в контейнерах оружием, занимали свои места согласно плана и начинали продвижение вслед за шагоходами попутно стреляя в воздух из огнестрела и создавая еще большую панику. Неконтролируемая толпа буквально смела собой первый КПП, закрывавший выход из порта, и попросту раздавила опешивших охранников чуть ли не в лепешку. Первые минуты штурма наемники Тенебриса откровенно просрали. В массе народа, буквально бегущего по улицам, было решительно непонятно, куда и в кого стрелять. Заслоны сносились неконтролируемой толпой, а особо ретивых защитников острова отстреливали из эклометов с оптикой, прыгающие по крышам зданий каталаки. Наспех развернутые огневые точки тут же подавлялись огнем с подарка синдиката, артиллерийской баржи, стоящей на рейде острова. А две колонны бойцов «Глыма», следующих за идущими под щитами шокоходами, постреливали по окнам. Скорее для остраски и придания себе нужного настроения перед решительными схватками. Когда защитники острова наконец опомнились и на противодействие штурму начали стягиваться серьезные силы со всего острова, шагоходы уже вплотную подошли к внешнему кольцу базы Тенебриса. И в узкие амбразуры дотов периметра обороны морячки Рататуя, Уже вовсю проталкивали термобарические гранаты, создающие при взрыве огненный ад.